Еще при жизни Кишаба против его брахма-самаджа и против всяких попыток европеизировать религиозную мысль Индии поднялся другой, чисто индуистский самадж, и во главе его такая выдающаяся личность, как Дайянанда Сарасвати 1824-1883 годы. Примечание. Настоящее его имя, от которого он отказался, было, мол, Шанкар. Сарасвати, как видно, будет из дальнейшего имя его учителя, гуру, которого он считал своим настоящим отцом. О Дайянанди написал классическое исследование «Ладжпат рай». Конец примечания. Сарасвати одна из тех львинных натур, которые Европа игнорирует, когда судит об Индии, но с которыми ей придется столкнуться позже и, вероятно, с большим для себя ущербом. Один из тех деятельных мыслителей, которые, подобно жившему позже в Ивакананде, обладают искусством повелевать людьми. Примечание. Но если оба эти человека сходны по своей энергии, своему громовому слову и неотразимому влиянию на массы, то у Вивекананды к этому еще прибавляется влечение к безднам души, постоянное стремление уйти в свою внутреннюю жизнь, тоска по чистому созерцанию, от которого ему с болью приходится защищать свою действенность. Дайянанда не знает этого трагического душевного разлада, он целиком отдается тому, чего желает, тому, что делает. Конец примечания. В то время как все религиозные вожди, о которых мы говорили, и те, о которых еще будем говорить, родились в Бенгалии, Дайянанда был родом из другой области, где полвека спустя появился на свет Ганди с северо-западного побережья Аравийского моря. Он родился в области Гуджарат, в Морви, княжество Катхиавар, и происходит из богатой семьи брахманов высшего ранга, сведущих в ведической науке не меньше, чем в мирских делах, финансах и политике. Отец его был членом правительства этого маленького туземного княжества. Непреклонный фанатик, не отступающий от буквы закона, он отличался суровым и властным характером, который передал своему сыну ко вреду для себя. Воспитанный в самых строгих правилах брахманизма, получивший с восьми лет священный шнур, и принужденный исполнять под строжайшим контролем семьи все вытекающие из этой привилегии моральные обязательства. Примечание. Самоведи. Первый разряд брахманов в ведах. Конец примечания. Мальчик, который, казалось бы, должен был стать столпом правоверного индуизма, оказался, наоборот, самсоном, опрокинувшим столбы храма. Яркий пример один из сотни того, как тщетны усилия людей, воображающих, что можно путем определенного воспитания формировать новое поколение и управлять будущим. Это самое верное средство вызвать бунт.